«Эпилог». В дверь позвонили, и я увидела стоящего на пороге Виктора с роскошной корзиной цветов. «Это тебе», — выдавил он из себя. «Второй раз в жизни дарю женщине цветы». Я взяла корзину и пригласила лысого внутрь. «Сколько у тебя кактусов!» — воскликнул он и заставил меня улыбнуться. «Тебе и вправду нравятся мои кактусы?» «Я их обожаю». Вот уж не думала. Почему ты так быстро, даже меня не предупредив, улетела с Кипра? Мне нужно было подумать и побыть одной. Почему ты не выходишь на работу? Я работаю в рекламном агентстве. А я как же? А к тебе я устроилась только для того, чтобы завязать отношения. Считай, что ты их завязала, а вот развязать вряд ли получится. Сашенька, твоему озорному морячку плохо без тебя». Лысый опёрся на мой огромный кактус, и колючки впились ему в спину. Проклятые иголки! Значит, тебе всё-таки не нравятся мои кактусы? Это самые красивые кактусы на свете, только их так много. Как ты среди них живёшь? Через несколько минут мой озорной морячок уже лежал на кровати, а я бережно обрабатывала раны от колючек. Сашка, я не могу без тебя. Слушай, тебе столько лет, а ты до сих пор не женат. Почему? У меня была жена в молодости, но полюбила другого и ушла. Я пытался ее вернуть. Приехал к ней. Сказал, что теми словами, которые она мне говорила, нельзя разбрасываться. А она ответила, иногда женщины плетут языком, что не попадя. С тех пор я женщинам больше не верю. Виктор сел и посмотрел на меня глазами, в которых была надежда. Я улыбнулась, смахнула слезы и погладила его по лысой голове. И никакой он, между прочим, не лысый, а очень даже красивый. Тогда я ещё не знала и не могла знать, что он бросит всё к чёртовой матери, купит дом на Кипре и будет самым любящим, добрым и ласковым мужем. А я буду самой счастливой женой на свете и подарю ему близнецов. Никогда не думала, что так бывает. Он будет безумно меня любить, любить наших детей и мои кактусы. А я буду с умилением гулять со своим озорным морячком по берегу моря и благодарить Бога за эту встречу. Я буду дружить с семьёй Дениса. Но при его виде на моём лице никогда не дрогнет ни один мускул. Он чужой. А Лерке приходится так несладко. Денис грубый, сложный, деспотичный и жестокий человек. Лерка в последнее время стала сильно пить а Денис прилетает на Кипр все реже и реже. Я берегу наш с Витькой любовный храм и думаю о том, что хорошие мужики есть. Просто они не всегда стараются казаться хорошими. Пожалуйста, порадуйтесь за меня.